И как она, по вашему, может привести в повиновение вассалов, если не способна смирить голос собственной плоти. Нет. И думать об этом не хочу. Если такое случится, возвращаю вам свою шпагу. Вы слушайте меня, мессиры. Франция слишком благородное королевство, чтобы засадить ее за прялку и ткацкий станок. Негоже лилиям прясть. Это тафоризм.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 кому перейдёт корона, то ли двум принцессам, между коеими поделят Францию и Наварру, то ли одной из них, которая будет, как и ныне, править двумя объединенными королевствами, то ли ни одной из них, если обе откажутся от своих законных прав, или ежели ассамблея перов, призванная для обсуждения, решит, что Францией не может править женщина.